Глава 10. Если у меня и была какая-то устойчивость к холоду, а уж в доспехе-то я почти всегда чувствовал себя в тепле и уюте, то к некоторым из тех, с кем я нынче охотился, это не относилось. Когда температура воздуха опускалась ниже -45, даже Ланна наотрез отказывалась выходить из дома, принимая в расчёт весьма реальную вероятность гибели. Впрочем, интересно будет посмотреть, какие из тварей, с которыми нам довелось сражаться, не выдержат холода. Некоторые из тех, что мне попадались, вероятно, не переживут зиму. Скользкие и липкие твари могут быть очень сильны. Но толку в их силе мало, когда за считанные минуты можно запросто получить обморожение. Юкон всегда был суровым местом и ошибок не прощал, даже до тех странных перемен, что принесла система. Вот я и предпочел провести свой вынужденный погодными обстоятельствами выходной, охотясь не в одиночку, а в Уайт-Хорсе. На утреннем уроке с Эйденом я, наконец, понял, как можно свивать несколько нитей маны одновременно. А это была основа параллельного каста. Понял, хотя осуществить пока не мог. То, что эйдан мне показывал, было просто. С этим проблем не возникало, но с помощью системы справлялись все маги. А вот для того, кто пытается обойтись без системы, это представляло серьёзный вызов. Глядя, как Эйден запросто поднимает в воздух пять шариков одновременно, а потом с лёгкостью жонглирует ими, я молча завидовал, потому что у меня пока ни разу не получилось разделить концентрацию. Наверное, проблема заключалась в том, что я не мог определиться с выбором. Мне вообще никогда не хватало времени, чтобы сконцентрироваться на чём-то одном. А утренний урок с Эйденом как и теперешний, служил мне отличным напоминанием о слабостях. Мы с Али поджав ноги, сидели на крыше дома, где помещалась наша квартирка, и медленно изучали элементальное родство с электромагнитной силой. Между прочим, это была одна из четырех основополагающих сил во Вселенной и основной силой диктующей законы взаимодействия материи с энергией. А это влияет на множество вещей, которые мы чувствуем и видим каждый день от притяжения и электричества до трения. Будете смеяться, но это примерно все, что я пока понимал в данном вопросе, по крайней мере на уровне науки. Когда я попытался купить дополнительное знание в магазине, Али потом много часов к ряду проходу мне не давал. Как он объяснил, в данном случае подобное знание будет только помехой использованию родства. А мы учились принимать и понимать окружающие силы а уж потом управлять ими напрямую. Вся физика и все теории представляли собой лишь набор цифр и чисел, лишнюю информацию, мешающую истинному пониманию. Как если бы о цветах радуги пытались рассказать словами, вместо того, чтобы просто предложить открыть глаза. Или как объяснять музыку, вместо того, чтобы дать ее послушать. Или смотреть на танцора, вместо того, чтобы танцевать самому. Вдох, выдох, вдох выдох. Скрестив ноги, я сидел на крыше и медленно дышал, закрыв глаза. Сквозь термобелье просачивался жгучий холод, грозя помешать моей концентрации. Я игнорировал это, стараясь увидеть мир через призму своего родства. Было бы намного легче и проще, если бы я использовал какой-нибудь навык вроде манипуляции маной. Но вся суть состояла в том, чтобы сделать это в обход системы не принимая ее протянутую руку помощи а потому я дышал каждый раз когда мне удавалось поймать это ощущение я видел радугу окружавших нас потоков сил управляющих миром ветер свет тепло материя все они проявлялись излучение исходящие от каждого предмета и идущие во все стороны одновременно Но это было для меня слишком сохранять контроль пока удавалось буквально в течение нескольких секунд Потом разум мой переставал справляться с таким калейдоскопом, и я терял контроль. Но каждый раз, потеряв контроль, я брал себя в руки и пробовал снова. Шло время, солнце то появлялось, то пропадало, скрытое наплывающими облаками, а мир менялся. С каждым проходящим мигом и с каждым взглядом я понимал об этом мире чуточку больше. От его красоты у меня захватило дух, величие ошеломило меня. И, улучив момент... Я попробовал управлять им, хоть самую малость. Чуть тронуть здесь, чуть коснуться там, пытаясь изменить потоки природной силы мощью своей воли или какой-нибудь неведомой мышцы, о которой я и сам ничего не понимал. Как будто пытаешься напрячь мускул, который никогда сознательно не использовал. По большей части ты терпишь неудачу, но иногда тебе случайно кажется, что ты все-таки что-то сделал». Вы, наверное, думаете, что этот процесс увлекает и захватывает. Лично меня он бесит. И все же, те редкие проблески, те моменты, которые мне удавалось поймать, осеняли меня чем-то большим, чем-то иным, нежели все, что я когда-либо до этого ощущал. Давали мне связь с Вселенной, которой раньше у меня никогда не было. И сколько бы ни велось разговоров о всякой мистике, Это был первый, достаточно внятный пример того, что мои учителя были правы, и всё на свете взаимосвязано. Так что я оттянулся проверял и рвался вперёд без малейшего сомнения. Только когда Али на полную громкость врубил прямо над духом «Шибэнкс» реки Мартина, я вынужден был оторваться от тренировки. Попробовал встать, но что свело, и я ничком рухнул в сугроб. Несколько часов на холодной, продуваемой всеми ветрами открытой крыше подкосило даже мое усиленное тело. Я обнаружил, что застрял, потому что все тело затекло. Пришлось медленно расслабить мышцы, кастовав исцеляющее заклятие. Лишь потом я смог нормально двигаться. Стоило мне прийти в себя, как Али, пошевелив пальцем, скинул мне новую информацию к размышлению. «Элементальное родство улучшено». что ж Это было неплохо. Я обнаружил, что улыбаюсь, несмотря на то, что тело отчаянно напоминало мне, что глупо было так долго сидеть снаружи на холоде. Когда организм начал потихоньку отходить, и боль немного отступила, я обнаружил, что потратил на это куда больше времени, чем рассчитывал. И каким бы полезным ни было это упражнение, у меня еще есть чем заняться. Пора было возвращаться к работе. Я спустился по лестнице, вышел на улицу, Потом снова зашел в помещение и поднялся. И оказался в магазине. Давненько я не заходил сюда именно за покупками. В последнее время заскакивал только сдать луты или забрать заранее заказанные вещи. Однако последний мой бой с загадочным соперником сделал картину яснее ясного. Мне необходимо было подняться на новую ступень. До этого я выезжал на имеющемся арсенале и прокачанных навыках. Теперь же стало ясно, что пора что-то менять. Не все магазины были одинаковыми. Собственно, в системе их были тысячи, наверное, даже миллионы. Каждый магазин стремился удовлетворить нужды различных клиентов, подобрать для каждого что-нибудь посредством и по душе. Были эксклюзивные магазины, предназначенные для членов гильдий. Другие отвечали определенным вкусом покупателей, предлагая дроидов, дроны, холодное оружие всех видов и многое другое. Разумеется, я всего этого не знал, когда Али впервые затащил нас в свой излюбленный эксклюзивный магазин. Тот магазин, куда я зашел сейчас, начинался обычным рядом информационных стоек, где покупателей приветствовали и направляли в отдельные комнаты просмотра. В каждой комнате просмотра на специальных экранах демонстрировался полный ассортимент товаров, представленных в наличии. А можно было даже выставить настройки фильтров и получить доступ к полному ассортименту всех товаров имеющихся в системе. Разумеется, эти предметы в большинстве случаев покупать приходилось прямо в системном магазине. А это было значительно дороже, если только это не были товары, предоставляемые исключительно самой системой, вроде классовых изменений и навыков или скрытой информации. В моей личной комнате просмотра, как всегда, оказался стоящий на задних лапах лис, одетый в фиолетовое трико с кушаком, который свисал спереди, скрывая все лишнее. Наряд был крайне непрактичный но лисенок работал тут продавцом и у него не было особой нужды в практичном облачении по крайней мере здесь в магазине чем мы можем служить вам сегодня спаситель поинтересовался лис я заколебался и не только потому что он назвал мой титул я все еще не мог понять почему некоторые титулы используют чаще чем остальные кажется я ни разу не слыхал чтобы кто нибудь назвал меня бичом монстров Зато почти все в системе так и норовят назвать спасителем усопших. Если задуматься, вероятно, это зависит от того, насколько редок этот титул. Хотя на самом-то деле, я никогда прежде об этом не думал. Это было в сущности неважно, разве что немного смущало. «Можете просмотреть кое-что и дать мне совет?» — спросил я. Лиз кивнул, и я подал знак Али. Секунду спустя на большом экране развернулась наша битва с загадочным соперником. А пока продавец был увлечен просмотром, я занялся обычными хозяйственными делами. Ударные гранаты. 10. Эффект. Базовый урон. 50. Уровень урона снижается пропорционально расстоянию от места взрыва. Цена 100 кредитов. Плазменные гранаты. 10. Эффект. Базовый урон. 100. Уровень урона снижается пропорционально расстоянию от места взрыва. Имеется шанс сопутствующего поражения огнем. Цена — 150 кредитов. Хаотические гранаты — 2. Эффект вариабелен. Вызывает одно хаотическое явление в зоне 5 метров от места взрыва. Цена — 500 кредитов. 100 бронебойных патронов. Изготовлено вручную. Для встроенного ружья 2-го линейного типа. Эффект — базовый урон 150. Цена — 50 кредитов. 1 кг отборного швейцарского шоколада в индивидуальных упаковках. Эффект. Снижает уровень ярости Джона Ли. Рекомендован для регулярного употребления. Цена — 10 кредитов. Последние строки заставили мои губы искривиться в усмешке. али мой системный компаньон, имел полный доступ к моему каналу связи. А это означало, что время от времени в дух вносил в содержание и собственные маленькие пометки. Хотя, с другой стороны, Для него были открыты некоторые информационные окна Микиту и Ланы. Так что, по-моему, обмен был вполне равноценным. Самому мне продираться через километры бабского трёпа в сети, к которому обе с недавних пор пристрастились, совершенно не улыбалось Однако к делу. Я продолжил делать покупки, восстанавливая свой стандартный боезапас. Мне давненько не приходилось этого делать, потому что, в отличие от большинства покупателей, Я всегда могу закинуть ещё чего-нибудь впрок в своё хранилище в изменённом пространстве. А к тому моменту, как я закончил, Лисёнок уже просмотрел запись боя до самого конца и был готов пообщаться. «Что предложишь?» — спросил я, без обеняков с любопытством ожидая, что же он скажет. «Не сражайся с теми, кто выше по уровню», — с ухмылкой предложил Али. Я выразительно глянул на него, очень стараясь чётко дать понять паршивцу, что это серьёзно. «Очень смешно». «Что ж, спаситель, если вы и впрямь надеетесь победить этого соперника, то я опасаюсь, что вам может не хватить на это кредитов», сказал Лис, задумчиво почёсывая лапу-руку. «Я в самом деле полагаю, что его класс серьёзно превосходит ваш». «Это я понял», — сказал я, касаясь экрана. Секунду спустя, повинуясь ментальной команде, на экране возник КМС. «Квантовый манипулятор пространства. КМС». КМС позволяет носителю смещать реальность, замещая себя окружающей средой. Эффект. Когда способность КМС активирована, пользователь невидим и не поддается обнаружению с помощью стандартного магического поиска. Появляется возможность проходить материальные объекты насквозь, что снизит продолжительность работоспособности. В спокойном состоянии стандартная продолжительность работоспособности — 5 минут. Цена — 250 000 кредитов. На покупку нового КМС у меня точно не было денег. Починить старый за 200 тысяч было дешевле, но все равно ужасно дорого. И как бы мне не хотелось вернуть любимую игрушку, это даже не обсуждалось. Решив так, я задумчиво протянул вслух. Он быстрее меня, вероятно, имеет классовый навык ускорения, или же его эквивалент. Еще он опытнее и лучше владеет боевыми искусствами, и сильнее». Я полагаю, что сила — его приоритетная характеристика. Он не использует никаких заклятий, но ведь они ему и не нужны. Вероятно, у него их нет вовсе. Однако вот это его усиленная навыка Малибарда — смертоносная штука. «А значит, нам нужен способ либо ускорить вас, либо замедлить его, или же удержать на расстоянии», — проговорил Лис, склонив голову. Я тоже неторопливо кивнул. «Да, о, и вот еще». «Способ обнаружить его прежде, чем он заметит меня. Или сбежит, если я вдруг стану одерживать верх?» Услыхав последнее, Али фыркнул. «Ладно, пусть его. Шансы на то, что я действительно окажусь победителем, были совсем невысоки». «Думаю, я смогу с этим управиться», — сказал он. «У меня осталось несколько очков после твоих последних повышений уровня. Если еще на пару уровней подрастешь...» я смогу сделать упор на свою способность сканировать всех остальных. И это вместо того, чтобы научиться проигрывать еще больше музыки? Нет-нет, это уж слишком, — саркастически сообщил я. Чем только не пожертвуешь. Я не обратил на духа внимания и снова повернулся к Лису, который с невинным видом разглядывал потолок. Так, и что у нас есть в итоге? Разрешите взглянуть на ваш экран статуса. Это может помочь делу, — сказал Лис. «Пожалуйста». Переслав ему данные, я и сам взглянул на таблицу. Таблица статуса. Имя – Джон Ли. Класс – почетный страж Эритрана. Раса – человек-мужчина. Уровень – 35. Титулы. Бич монстров – спаситель усопших. Здоровье – 1620. Выносливость – 1620. Мана – 1250. Регенерация маны – 92 в минуту. Атрибуты. Сила – 90 ловкость 153, телосложение 162, наблюдательность 55, разум 125, воля 127, харизма 16, удача 2427. Классовые навыки. Насыщение маной 1, разящий удар 2, тысяча шагов 1, изменение пространства 2, 2 как 1, 1, совершенство тела 3, особая наблюдательность 1, мгновенный инвентарь 1, Духовный щит – 2. Мерцающий шаг – 2. Раскол – 2. Священная ярость – 1. Элементальный удар – 1. Лед. Техссылка – 2. Боевые заклинания. Улучшенное малое исцеляющее заклятие – 2. Усиленная регенерация. Усиленное исцеление. Поток маны. Улучшенный удар маны – 4. Усиленный удар молнии. Фаерболл. Полярный круг. Спустя пару минут Лисенок задумчиво сообщил. Вы еще не распределили свои последние четыре очка классовых навыков. Я их решил приберечь до сорокового уровня и открытие следующей ветки навыков. Хм, и вы редко поднимаете значение самих навыков выше единицы. Да, но мне нравится разнообразие. Я пожал плечами. Я имею в виду, они же все так хороши. И это правда, но с повышением уровня каждый навык значительно набирает силу. Классовые навыки также могут улучшаться и в какой-то момент случится прорыв, то есть скорость постепенного улучшения существенно возрастет», пояснил Лисенок. Я взглянул на Али, тот пожал плечами. «Да, такое бывает, вот только самые низкие зарегистрированные при прорыве уровень — 10, а у моего мальчика целых 17 классовых навыков, а с учетом того, какой у него класс, таких высот ему вообще никогда не достичь», заявил Али. И я тихо заворчал. Али нахмурился. Некоторое время он разглядывал меня, потом выпрямился. «Черт, прости, об этом я тебе тоже должен был сказать, прежде чем ты примешь решение, да?» «Да, есть такое дело», — бросил я и прикрыл глаза, пытаясь сдержаться. Я старался вспомнить о том, что сообщил Али куда больше информации, нежели утаил, и что люди, у которых системного компаньона нет, до сих пор с трудом добывают даже базовую информацию. «Это...» Всё вот это к базовым знаниям не относится. Всё это — комплексная, детализированная информация. Может быть, тот, кто родился в системе, знает об этом с рождения. Но мы, люди, нет. В путеводителе Трэшера об этом точно ничего не было сказано. А его я проштудировал от корки до корки. Я напомнил себе, что мне на самом-то деле повезло. И это помогло. Немного. По крайней мере, дыхание успокоилось. Открыв глаза, я обнаружил услужливо развернутые информационные экраны. Я неторопливо ознакомился с доступными вариантами, начав с классовых навыков. Классовый навык «Ускорение». Эффект. Повышает эффективную скорость движения кастующего на 20% во время использования навыка. Стоимость – 1 мана в секунду. Цена – 45 тысяч кредитов. Классовый навык «Замедленное время». Эффект. Создают вокруг кастующего область замедленного времени, снижая скорость движения всех объектов, попадающих в зону действия на 10%. Радиус действия – полтора метра. Стоимость – пять маны в секунду. Цена – 55 тысяч кредитов. Классовый навык «Ледяной удар» – эффект. Накладывает на оружие замедляющий эффект. При успешном ударе замедление объекта составит 5%. Данный эффект является накопительным и длится в течение одной минуты. Стоимость — 100 маны при активации. Время активности — одна минута. Цена — 35 тысяч кредитов. Все навыки были достаточно мощными. И каждый либо ускорял меня, либо замедлял моих соперников. Вся проблема была в стоимости. И не только в кредитах, хотя и тут выходило недешево, но в количестве маны. Теоретически я мог бы усилить ускорение за счет моего нынешнего уровня регенерации маны. Но тогда я буду практически полностью зависим от собственных запасов маны. А это совсем нехорошо, учитывая то, как часто я сражаюсь и использую в битве и заклинания, и навыки. С учётом того, что я только что узнал, я навскидку затребовал дальнейшую информацию по собственным классовым навыкам. Насыщение маны — уровень 2. Скованное с душой личное оружие теперь постоянно насыщено маной и с каждым ударом наносит больший урон. 20 – поражения маны к основному урону. Несмотря на защиту и доспехи, регенерация маны снижается на 10 единиц в минуту постоянно. Цена – 25 тысяч кредитов. Разящий удар – уровень 3. Вкладывая в удар дополнительную порцию маны и выносливости, почётные стражи Эритрана могут с кованым с душой оружием поразить противника на расстоянии до 10 метров. Стоимость – 45 выносливости, плюс 45 маны. Цена – 30 тысяч кредитов. Итак, навыки можно покупать. Причем для меня это будет существенным плюсом. А очки классовых навыков расходовать не придется. Ведь именно этого я старался избегать на нижней ветке навыков. «Покупкой навыков прорыва не достичь», — предостерег меня лисенок, заметив, что я крепко задумался. «Логично». Я шевельнул рукой и вывел на экраны еще два навыка, которые я пока не улучшал. «Тысяча клинков. Уровень один». Создает две копии определенного оружия пользователя. Дубликаты наносят базовый урон копированного предмета вооружения. Может комбинироваться с насыщением маной и передачей щита. Стоимость — 3 маны в секунду. Цена — 40 000 кредитов. Передача щита. Уровень 1. Часть урона, наносимого духовному щиту, будет преобразована в дополнительный урон, наносимый скованным с душой оружием. Нынешний уровень трансформации — 1. Дополнительное очко за каждые 20 полученного урона. Дополнительный урон действует одну минуту. Регенерация маны снижается на 5 мана за минуту постоянно. Цена — 85 тысяч кредитов. Скидка — до 45 тысяч кредитов для всех, кто предварительно приобрел навык «Тысячи клинков». Я несколько раз перечитал оба описания и покачал головой. Какой бы перспективной ни была передача счета, очередной удар по скорости регенерации маны — был мне совершенно ни к чему. Надо признать, что я уже достаточно поднял уровень, чтобы базовые показатели регенерации были у меня весьма высоки, но всё же не прекрасны. Об этом, кстати, тоже следовало подумать. На данный момент у меня было четыре классовых навыка, хотя я был всего лишь 35-го уровня. значит, мне оставалось освоить ещё 11 классовых навыков, прежде чем придётся переходить в класс мастеров. Я определённо хотел изучить святилище, перенос тела и портал. Навыки, дающие мне большую подвижность и вообще защиту, были очень сильны. Армия одного воина тоже крайне интересный навык. Но необходимо сначала приобрести тысячу клинков. И ещё это значило, что мне придётся потратить минимум по пять очков, чтобы получить по одному уровню в каждом из них. А значит, на все другие опции останется всего шесть очков. таким образом прикинув цифры, я начал понимать, почему Али не захотел даже обсуждать прорывы. Слишком много очков пришлось бы вбухать в один навык. Я хотел освоить портал, потому что эта способность даст-то мне больше радиус поражения и гибкость. Мерцающий шаг был одним из навыков, к которым я давно стремился. Так что его-то уж точно надо было приобрести. И добавить еще один пункт в духовный щит, который, честно говоря, просто прекрасно спасал от неминуемой смерти меня и моих друзей. А значит, на выбор мне оставалось всего три варианта. Учитывая, что я не собираюсь пока осваивать святилище, но хочу приобрести навык «Армия одного воина», в основном за способность поглощать нанесенный урон, оставалось всего два навыка. А если я хотел сделать какой то из них еще сильнее и полезнее, то придется сосредоточиться на них. И, кстати, не стоит забывать, что третья ветка навыков откроется по достижении сорокового уровня. А это значит, что если я хочу заполучить те святилище и перенос тела, и портал незамедлительно, то надо заранее скопить на них как минимум три классовых очка. И все же, пока я с нынешнего уровня доберусь до сорокового, я в любом случае получу еще два классовых навыка, так что три очка потратить сейчас вполне можно. А значит, надо приобрести тысячу клинков, и вложить по очку вот в эти. Духовный щит, уровень 3. Эффект. Создает управляемый щит, способный закрыть от ударов как кастующего, так и другого человека. Запас прочности щита – 1500 единиц прочности. Стоимость – 250 маны. Цена – 55 тысяч кредитов. Мерцающий шаг, уровень 3. Эффект. Мгновенная телепортация в пределах видимости. Допускается использование пределов видимости духа компаньона. Максимальная дальность — 500 метров. Стоимость — 80 маны. Цена — 55 тысяч кредитов. И то, и другое улучшение выглядели изумительно. Первое повышало прочность духовного счета, второе снижало стоимость мерцающего шага. С учетом того, что в бою я частенько активировал последний, снижение стоимости было крайне полезно. Разумеется, можно было купить оба. Но засевший во мне скряга дрожал от идеи растратить все свободные очки. Лучше оставить хоть одно про запас. Выбор, выбор, выбор. «Ладно. Давайте посмотрим, что еще вы, ребята, мне подыскали», пробормотал я, глядя на парочку, терпеливо ожидавшую, когда я обращу на них внимание. Али даже не шелохнулся, только махнул на экраны. «Мини-пусковая установка сети второго типа. Базовый урон нет. Эффект. При активации набрасывает перманентную сеть на активировавшего. Радиус поражения... 1,2 метра. Цена — 500 кредитов. «Информации маловато», — сказал я, указав на экран. «Тут в детали вдаваться особо нечего. Тип-2, значит, противника удержит как минимум 2 секунды. Если попадёшь», — пожал плечами Али. «Если он, конечно, не на порядок сильнее, чем ты». Я только хмыкнул, прекрасно поняв, о чём он. «Чёртова система просто позволит ему вырваться. Вне зависимости от того, логично это будет или нет». Однако всё равно эта штука предоставляла массу возможностей. «Ультразвуковой пульсар Шинова, второго типа. Базовый урон 25 в секунду. Дополнительный эффект нарушает чувство слуха и равновесия у противника во время использования. Существует небольшая вероятность продолжения данных эффектов по окончании использования. Цена 25 тысяч кредитов». «Очень мило. Даже целиться не надо. Только развернуть в нужном направлении». А значит, я смогу перехватить его на подходе. И даже этому сукину сыну не просто будет справиться с эффектами этого оружия. «Нанооблако Пинцли. Базовый урон — нет. Зависит от приобретённых эффектов. Продолжительность — одна минута. Время перезарядки — два часа. Цена — 55 тысяч кредитов». «Нанооблако несколько отличается от прочих твоих покупок. Его стоит расценивать как механизм рассеивания и развития. Купив его однажды, тебе никогда не придется приобретать его снова. Если, конечно, он не будет сломан, потому что облако восстанавливается само по себе. Однако само по себе оно ничего не делает. Необходимо приобрести программное обеспечение, чтобы заставить на ниты работать», — объяснил Лис. «Можно заставить облако расщеплять токсины или проникнуть и повредить тем, кто окажется в зоне действия облака, повышать или понижать температуры, либо образовать электрический импульс». «Возможности его бесконечны, хватит дороги». Я застонал с вожделением, глядя на облако. На опции программного обеспечения я даже смотреть не стал. И без того зная что для меня это слишком дорого. Поглядев на моё лицо, Лисёнок смахнул это окно, предложив моему вниманию следующий экран. «Апгрейд. Защита молнии для Амнитрон-3. Персонального альфа-штурмового автомобиля второго класса. Эффект». Наносит противнику 15 единиц урона в секунду при контакте с доспехом. Цена — 12500 кредитов. «Цена скидочная, потому что адаптивные апгрейды к доспеху ты уже приобрёл. Осталось докупить ещё самую малость, а остальное Паша сделает сам», — объяснил Али. «Я подумал, если тебя ранят, ты будешь непрочно нести ответный удар». «Неплохо», — сдержанно сказал я. В доступности были и другие технологические опции. В основном вариации на ту же тему. Автономные, либо улучшающие, уже имеющиеся оружие с целью замедления врагов, поражения их на расстоянии, либо создание болевого эффекта для них при приближении. Соотношение цены и качества варьировалось от дешевого, но едва ли эффективного, за 10 тысяч кредитов и до 90 тысяч кредитов и дороже. Что почти полностью исчерпало бы мои сбережения. Некоторое время я пролистывал их, пока не перешел к последней интересовавшей меня категории – заклятия. Заклинание «Ускорение». Эффект. Повышает эффективную скорость передвижения кастующего на 10% во время действия заклинания. Стоимость – 100 маны. Время действия – 1 минута. Цена – 35 тысяч кредитов. Заклинание «Сфера замедленного времени». Эффект. Создает сферическую зону, замедляющую скорость всех объектов, «Внутри пузыря на 10%, радиус каста 15 метров, стоимость 500 маны, время действия 1 минута, зона поражения 3 метра, цена 50 тысяч кредитов». «А что, это замедляющее время заклятия не централизовано?» – спросил я. «Нет, оно намного более гибкое, но для тебя дороже, и ты автоматически лишишься классовых навыков в зоне действия. А ещё можно промахнуться, сферу после каста уже нельзя переместить» объяснил Али. «Всё равно здорово! Это было мощное заклинание, но и расход маны на него требовался невероятный. Просматривая список заклинаний, я обнаружил массу стандартных вариантов, и через несколько секунд убедился, что это всего лишь вариации на тему классовых навыков, которые мы уже успели ранее рассмотреть. Что-то было дороже по мане, что-то занимало больше времени при колдовстве». Однако некоторые заклятия были дешевле навыков и более гибкими в использовании. Например, ускорение можно было кастовать и на кого-то другого. А заклятие сети можно было растянуть на всю команду. Уж не знаю, сколько времени я провёл за изучением заклятий, но это давало определённые идеи по поводу навыков. А отсюда следовали размышления о соответствующих технологических опциях. Вот почему я стараюсь пореже здесь появляться – Тут можно дни и недели напролёт просидеть, пытаясь вычислить оптимальные опции. Свой наилучший билд, как выразился бы Джейсон. Есть только одна проблема. Говорят, армия всегда должна быть готова к последней битве. И учитывая, насколько я готов, было очень интересно, что принесёт эта битва и какие козыри в рукаве у моего противника. Впрочем, сомнения и волнения никуда меня не приведут. Будущее неясно. «И лучше уж решиться на что-то и сделать это». Обернувшись к лису, я принялся объяснять, указывая на раскрытые окна.